Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь, подлинный хозяин скоро постучится в дверь. Кто порождает привилегии? Случай. А что порождает привилегии? Злоупотребление. Однако ни то, ни другое не прочно. Будущее сулит вам беду. Я пришел предупредить вас. Я пришел изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье людей. Вы обладаете всем, но только потому что обездолены другие, милорды, я адвокат, защищающий безнадежное дело. Однако Бог восстановит нарушенную справедливость. Сам я ничто, я только голос, род человеческий, уста, и я их вопль. Вы услышите меня. Перед вами, пэре Англии, я открываю великий суд народа, этого властелина, подвергаемого пыткам, этого верховного судьи,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 Еще вчера я был фигляром. Сегодня я лорд. Непостижимая прихоть. Чья? Неведомого рока. Страшитесь, милорды. Вся лазурь неба принадлежит вам. В беспредельной вселенной вы видите только ее праздничную сторону. Знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я, лорд Ферменклен Чарли, но настоящее мое имя, имя бедняка,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 Вы не знаете того гибельного мира, которому будто бы принадлежите. Вы стоите так высоко, что находитесь вне его пределов. О нем расскажу вам я. У меня достаточный опыт. Я пришел от тех, кого угнетают. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет. О вы, хозяева жизни, знаете ли вы, кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите? Нет, не ведаете. Ах, все это страшно. Однажды ночью, бурной ночью, еще совсем всем ребенком вступил я в эту глухую тьму, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы. Я был совсем один в этом беспредельном мире. И первое, что я увидел, был закон в образе виселицы. Второе — богатство в образе женщины, умершей от голода и холода.